Еще издали Костя увидел обгоревшую машину. Краска на ней оползла, стекла вылетели. Вокруг сбитых собрались случайные прохожие. «Неизвестно, откуда их намело, ведь только что улица была пуста. Убили!» — выкрикнул кто-то. Эти страшные слова застали Костю врасплох. Что-то внутри у него перевернулось, голова стала чужой и тяжелой. Сердце заколотилось в горле, ноги дрожали, не хотелось идти вперед, а убежать бы, спрятаться, уехать, исчезнуть навсегда, поменять фамилию, чтобы его никто никогда не нашел. Он остановился, застыл, потом попятился назад, но инстинкт самосохранения был сильнее страха. Костя незаметно скользнул за спинами, пронырнул к машине, ее двери с выбитыми стеклами стояли на распашку. Заглянул внутрь. Там еще дымился обгоревший клоками дермантин на сиденьях, но саксофона он не нашел. И тут он обо что-то стукнулся ногой и увидел к своей радости лежащий на снегу саксофон. Теперь его надо было, не привлекая внимания, поднять и незаметно уйти. Страх снова обуял Костю. Он согнулся, стал поправлять шнурки на ботинке и незаметно протянул руку саксофону. Взял за ручку футляр и встал. Он увидел тетку в толстом платке и в цигейковой шубе. Она зыркнула по нему тревожным взглядом. Костя быстро отвел глаза в сторону и, пятясь спиной, подался назад, чтобы скрыться. А тетка вдруг бросилась к нему, завопила. «Стой! Попался! На помощь!» И смертельной хваткой вцепилась в него. Несколько человек откололись от толпы, окружавшей пострадавших, и ринулись к Косте. Шофера поймала, вопила тетка. Убийцу! До кости все доходило с трудом. Его плететки и поведение окружающих он свалился под тяжестью двух мужиков, которые сбили его с ног, подмяли, горячо дыша в лицо. Он извивался под ними, стараясь выскользнуть. Потом ему вдруг стало легче, кто-то поставил его на ноги. И прямо на него надвинулась фигура в милицейском полушубке. Костя сжался и ждал первых вопросов милиционера, а в голове у него беспрерывно мелькала громадная черная фигура сбитого, тяжело переворачивающаяся в воздухе.